Глава десятая. Да, это была именно та девушка, которую я спас от бандита в своем мире. Вот только выглядела она совершенно иначе. То есть так же, но что-то в ней определенно изменилось. Я не мог уловить, что именно. «Мы знакомы?» — она подозрительно прищурила глаза. «Да» также морщит милый носик, такие же смешные глазки. Все то же самое, но... Она более уверена в себе, что ли? Не знаю, как правильно сказать. «Пока нет», — прохрипел я, пытаясь подняться на ноги, но ничего не получилось. Красовка поскользнулась на чем-то мерзком, и я чуть ли не уткнулся носом в зловонную лужу. Именно в ту, куда совсем недавно упала убитая. Но в этот момент девушка успела ко мне подскочить и поймать за руки. «Да что с тобой?» Она искренне испугалась. «Пойдем-ка отсюда». Придерживая меня, девушка направилась обратно, выбираясь за оградительную ленту. И как только мы переступили невидимую черту, отделявшую проулок и дорогу, Головная боль моментально отступила, позволив мне здраво соображать. Ох, блин! И что это было? Мне нельзя проникать на место преступлений, которые приснились? Или, скорее всего, так говорила интуиция, с которой хотелось согласиться, произошла так называемая синхронизация. Я вступил на линию судьбы, где должен буду... А что именно, я не знал. Но почему вчера мне не было плохо? Все просто. Я ведь близко так и не подошел. Стоял на расстоянии от толпы и даже не думал соваться в проулок А сейчас... Чертов абсолют! Почему нельзя было предупредить? Игра высшего разума мне все больше не нравилась. Никаких ответов, одни лишь загадки. «Да еще приложение не всегда срабатывает, будто он подсовывает мне именно то, что ему нужно, а не то, что я сам хочу скачать». «С тобой все в порядке?» — вновь поинтересовалась Алена, заметив мое преображение. «Вроде того». Я выпрямился и улыбнулся ей в ответ. «Спасибо, что помогла». Внезапно она снова стала суровой и, уперев кулаки в бока, пронзила ледяным взглядом. Но так и не ответил, откуда знаешь мое имя и какого черта делал на месте преступления. а о, -о, -о, -о Я на мгновение задумался. У меня такой же вопрос. Что ты здесь забыла? Девушка тут же стушевалась, но быстро взяла себя в руки. А это уже не твое дело. «Здесь работает полиция, и гражданским здесь не место!» «То есть ты не гражданская?» «Нет!» — мотнула головой, будто собиралась сказать нечто важное. «Я учусь в полицейской академии». «Ого!» «Что ж, это такое что объясняет из моего сна. Мы сидели в той самой кафешке, где я совсем недавно заигрывал с продавщицей». Кстати, теперь она смотрела на меня не столь заинтересованно, как несколько минут назад. «Прости, красавица, но сейчас я занят другой особой». Я мысленно усмехнулся и продолжил разговор. «Выходит, твой отец не хотел, чтобы ты пошла в академию?» «Глоток горячего ромашкового чая». «Не люблю я эти травянистые настойки» но вынужден признать, что иногда они стимулировали лучше, чем кофе. «Как-то так», — пробубнила девушка, опустив взгляд в чашку с густой пеной. Он всегда был суров в этом вопросе. «Может, оно и к лучшему. Все-таки полковник Ржевский давно работает в органах. Уверен, он многое повидал и не хочет, чтобы его дочь созерцала те же ужасы». «Ах, да!» Я ведь не сказал, что она является его дочерью. Вот такая загогулина. Пока мы направлялись к кафе, Алена рассказала о себе, а я на ходу выдумал историю о том, что мой отец как-то показывал фото своего приятеля с его дочкой. Наверное, так и запомнила. Все, что я сказал на тот момент. Только после этого девушка расслабилась и решила поболтать по-дружески. «Хм, быстро мы стали друзьями. Впрочем, может, ей просто хотелось выговориться, или она увидела во мне порядочного человека. Ну, а мне не хотелось ее в этом расстраивать, так как порядка в самом себе я не замечаю уже несколько дней к ряду. Собственно, оно и неудивительно. Я ведь пришелец из другого мира. Говоришь, как мои близкие», — грустно хмыкнула та но я ведь хочу помогать людям знаешь женщины намногое способны если дать им возможность себя проявить знаю чего греха таить в чем то она права если человек хорош в каком то деле то неважно какого он пола и все же я не совсем пойму что ты делала там я просто из любопытства полез когда вчера увидел труп но ты из любопытства Кажется, Алена не совсем не доверяла. «Согласен. Версия слабовата. Но на любопытного подростка я вполне похож. Глупо как-то». «Так-то да», — вздохнул я, продолжая игру. «Думал, вчера плохо было, а сегодня пересилю себя и столкнусь с собственным страхом лицом к лицу. Однако вышло неудачно». «С этим не поспоришь», — она улыбнулась. «Я думала, ты там в обморок упадешь. Неужто так жутко?» «Наверное. Но ну, не говори, Джей, что мне стало хреново из-за ночных кошмаров». «Но ты не ответила». «Я?» Девушка приложила палец к губам, задумавшись, говорить мне правду или нет. После чего махнула рукой и выдала все, что было на душе. Честно говоря, хотела найти улики. Только между нами. Чуть пододвинулась и заговорила на полтона тише. Наши копы не особо жалуют мусорки и такие вот подворотни. А еще они не верят, что это дело рук гвоздя. «Гвоздя?» Я удивленно распахнул глаза. «Да, это серийный маньяк. Конечно, мы стараемся о нем особо не распространяться» но люди и так наслышаны благодаря желтой прессе. Эм, стоп. Я поднял ладонь. А мне-то зачем об этом рассказываешь? Сама ведь сказала, что это дело не для гражданских. Ну, но... ее щеки покраснели. Ого, да она смутилась. Хотя так выглядит еще симпатичнее. Честно говоря, не знаю. Пожала плечами. «Просто ты показался человеком, кому можно доверять. А у меня на таких глаз наметан. На людей, которым можно выкладывать полицейские секреты?» Я хмыкнул. «И много ли таких?» Она вновь потупила взор. «Пока ни одного не встретила. То есть я у тебя первый?» «Что?» Воскликнула Алена и звонко рассмеялась. «Влад, давай без этого». «Да я же в хорошем смысле!» Ее радостное настроение заразило и меня. «Ты меня поняла?» «Поняла, поняла!» Она замахала руками. Просто прозвучало «Я об этом даже не думал!» Я хитро ухмыльнулся. «Так что... Ой, все!» Алена наконец-то успокоилась. «Но если говорить прямо, то... Что?» Я видел нерешительность девушки, но не мог понять, что не так. Она собралась с духом и уверенно посмотрела на меня. Ты ведь маг, Влад, верно? Ну, как маг? Я попытался состроить из себя скромняшку. Хотя была еще одна причина. Никто не должен знать то, насколько сильнее я стал. Пускай это будет только моей тайной. Так, зачатки телекинеза имею. Читать мысли? Нет, это телепатия. Я могу двигать предметы силой мысли. Точно. Девушка щелкнула пальцами. Постоянно путаю. Бывает. Так что именно ты хочешь мне сказать? Ну, в общем, я иногда чувствую, знаешь... Возникает рядом с человеком понимание, какой он на самом деле. Плохой, хороший, лживый или тот, кому можно довериться. А у нас в участке, да и в академии, все сплошь темные. Темные? Ой! Она зажала рот ладонью, но через секунду уже улыбалась мне. Не сказала самого главного. Иногда чувства людей становятся цветными, и я вижу их но ну, ничего себе полезное умение!» «Но получается, что она тоже маг, однако об этом никто не знает». «Понятно», — протянул я и тоже склонился над столом. «А отец об этом знает?» «Да», — так же тихо ответила Алена. «Это еще одна причина, по которой он не хочет видеть меня в роли полицейского». Говорит, что мне придется увидеть то, что лучше никогда не лицезреть. Не могу с ним спорить. — Влад! — наигранно возмутилась та. — И ты туда же. — Ладно, ладно. Еще глоток ароматного напитка. Жаль, что за время беседы чай успел остыть. — То есть чем темнее цвета, тем люди хуже. — Как-то так, да? — кивнула Алена но я до сих пор не научилась управлять этими способностями. «Сам понимаешь, просить помощи у магов я не могу. Мы ведь простые люди», — закончила за нее я. «Понимаю, и это лишний раз подтверждает мою теорию о том, что маги рождаются у всех, а не только у элиты». «Разве? Странно, но она удивилась». А мне отец рассказывал, что в нашем роду были знатные люди. «Может, и так», — кивнул я. «И все же полковник Ржевский боится об этом говорить прилюдно. Значит, опасается за тебя и всю семью». «Всю». Девушка вновь погрустнела. «Было бы о ком. Нас ведь всего двое осталось. Сами по себе, я и он. Мама погибла несколько лет назад. — О, прости, не знал. — Ничего, мало кто знает. Ее убил гвоздь. — Что? Я воскликнул от удивления. — Ну, конечно. Именно из-за этого она и пошла в полицейскую академию. Ведь преступника так никто и не поймал. — Ага, — кивнула Алена. — Поэтому хорошо. Я перебил ее, боясь, что сейчас начнется лирическое отступление, и наше настроение разительно испортится. Но что-то увидела во мне. Почему решила поделиться? Она снова прищурилась. «Не знаю», — честно призналась Алена. «Много факторов на самом деле. Вас считают изгнанниками, принижают как только можно». «Удивительно, что твои родители еще смогли так подняться в продажах, хотя я считаю это несправедливым. Вы не должны отвечать за ошибки вашего предка». «С этим согласен. Ну а еще ты яркий». При этих словах она снова смутилась. «Яркий?» «Твои чувства». Она посмотрела мне прямо в глаза. Они настолько яркие, что в это просто не верится. Я такое видела только у малышей. Их разум еще не успел помутиться от реальности. О, как! Я даже икнул от удивления. То есть внутри я сейчас выгляжу как младенец? Ну, что-то вроде того. Девушка неопределенно пожала плечами. Но ведь это неплохо, наоборот. Такой человек, как ты, должен быть надежным и добрым другом. Другом? Что ж, она вот так прямо набивается? Я не говорю, что моим, это решать только тебе. И все же снова легкая улыбка. С тобой было приятно поболтать. Прямо-таки гора с плеч свалилась. Рад, что помог». А у меня вот все как раз-таки наоборот. Теперь я понимал ее мысли из кошмара. Она хотела найти улики и раскрыть дело, вот только... Слушай, я поднял на нее взгляд. А может, нам вместе? Но в этот момент у нее зазвонил телефон. Прости, сейчас. Девушка вытащила гаджет и ответила. «Да, пап, привет!» «Что? Но почему?» «Да я же... Черт! Ладно, ладно, я виновата, прости!» «Ну, пап, я ведь не думала, что так...» Видимо, разговор был не из приятных. «Хорошо, я тебя поняла. Скоро буду». С этими словами она закрыла раскладушку. «Ох уж эти былые времена!» и обратилась ко мне. «Прости, Влад, но мне пора бежать. Там...» «В общем, все не совсем удачно сложилось. Я должна сейчас быть на учебе, а я...» «Понимаю. Сам такой». «Да неужели прогуливаешь?» усмехнулась Алена. «Нет, меня выгнали из школы». «Ух ты!» Она снова рассмеялась. «Да ты у нас еще и проказник». «Все зависит от ситуации и компании». Я лукаво подмигнул. «Зараза!» Девушка не переставала улыбаться. «Ну хорошо». Она что-то быстро написала на салфетке и протянула мне. «Надеюсь, еще увидимся». И тут же убежала на остановку. Взглянув на врученную бумажку, увидел номер телефона. «Да, Алена». «Обязательно увидимся. Ты даже не представляешь, как скоро».